Глава 28. Мистический пляж. На этот день в нашей программе запланировано три пляжа. Это совсем не те пляжи, где втыкают в песок зонты и устанавливают шезлонги. Нет, но ну, при очень сильном желании можно и позагорать. Главное при этом ничего не отморозить, потому что даже в июле-августе без ветровки прохладно. Из всех пляжей меня больше всего интересуют два. Мистик Бич и Botanical Beach. К обоим, судя по обнаруженной в сети информации, проложены пригодные для инвалидов маршруты, оборудованы туалеты и прочее. Исходя из данных на сайте туристических маршрутов в Британской Колумбии, нам предстоит 3 километра пути с небольшим перепадом высоты. Эта же информация указана на панно в начале трассы. «Но для верности я расспрашиваю только что вернувшиеся с пляжа семейства о сложности маршрута. Очень легкий. Мы прошли его с тремя детьми и одним малышом за плечами», отвечает мне женщина с белозубой улыбкой. Воодушевленные мы слева оставляем машину на парковке, надеваем рюкзаки и выдвигаемся. Однако проходим не более 20 метров. Туристический маршрут действительно достаточно пологий и ровный, но... Весь опутан сетью торчащих из хвойного настила корней. Здесь можно пройти, но не проехать. Ты очень хотела его увидеть. Иди. Я подожду в машине. Предлагает Лео. Он даже умудряется выжать улыбку, но я понимаю. Его рана сейчас оголена и кровоточит. Опытный путешественник. Покоритель вершин. Укротитель волн. Теперь не способен пройти маршрут, доступный даже детям. «Я сделаю для тебя фотографии», — Лео кивает. «Могу даже видео снять». Снова кивает. «А когда вылечим твою спину, вернемся сюда снова». Теперь он поднимает голову и смотрит в глаза. «Вода камень точит», — так говорила моя бабушка. «Я не знаю, что ждет меня впереди». Но уже сам путь до мистического пляжа окутывает магией. Пятки проваливаются в мягкий пласт сухих коричневых иголок, легкие наполняются хвоей. Солнечный свет, проникая сквозь не такие густые в этих суровых краях кроны сосен, елей и североамериканских кедров, разрисовывает высоченные своды леса оранжевыми кружевами. Но корни... Местами густой, местами редкой паутины, оплетающие землю, превращают реальность в сказку. Я прислушиваюсь к собственным шагам и стараюсь ступать бесшумно. Лес такой тихий и безмолвный, будто замер в ожидании чего-то таинственного. Кажется, вот-вот из-за деревьев покажется девушка в белом одеянии верхом на огромном снежном барсе. Я представляю себе, что иду здесь не одна. Рядом Лео, совершенно здоровый и с большим рюкзаком за спиной. Это специальное устройство такое для хайкинга с младенцами. Но самое главное, Лео окончательно и бесповоротно мой, только мой. Потому что на наши безымянные пальцы надеты одинаковые кольца. И каждый раз, когда я вижу кольцо Лео, придерживающего рюкзак с ребенком, Внутри у меня делается тепло-тепло. Путь до пляжа занимает 40 минут. И даже если бы в этом лесу не было торчащих из земли корней, Лео не смог бы преодолеть выложенные деревянными ступеньками подъемы, спуски, узкие мосты переходов через ущелье. Но весь этот сложный и красивый путь стоит пройти, ради того, чтобы увидеть утопающий в мистическом тумане пляж. С первого взгляда я даже не могу сообразить, что именно делает это место таким необыкновенным. Белый песок есть не только здесь, как и вымытые зимними штормами гроты и пещеры вылистые породе склонов, как и нависающие над высоченной стеной кроны уцелевших деревьев. Все дело в облаке, стелящемся над этой частью залива. Его туманные слои Рассеивают и смягчают солнечный свет, вуалью опуская его на узкую полоску песка. Сейчас должно быть время максимального прилива. По одно ущелье, через который был проложен навесной канатный мост, скользил небольшой ручей, и его хвостик в виде тоненького водопада спадает на мокрый, а потому зеркально ровный песок. Изюминка этого места — последний штрих. Мне Так не хочется отсюда уходить. Я нащелкала полсотни фотографий для Лео. В трех точках сняла объемное на 360 градусов видео. Мне нужно идти, а хочется подогнуть колени, опуститься на песок и замереть. Больше никогда и никуда не спешить. Я видела очень много красоты в Европе. Я удивлялась и восхищалась, но никогда и нигде не ощущала такого покоя. Как здесь? Хотя нет, ощущала сегодня утром, когда плыла в безмятежности на плече у Лео. Он рассматривает фотографии и улыбается. Я боялась, что снимки станут поводом для еще большей подавленности, но нет, они для него портал, такой тоннель, по которому он мысленно переносится в места, увиденные моими глазами. Камера не передает и десятой доли. Это место похоже на сон. Добавляю я к тому, что он видит на снимках. И глаза Лео теперь не просто горят, а сияют мириадами больших и маленьких вспышек мыслей, чувств. Таким живым его лицо я еще ни разу не видела. «Теперь ты понимаешь, да?» — говорит с горящими глазами. «Да, теперь я понимаю». Он делится нашей планетой с теми, кто никогда не сможет не только увидеть, но даже вообразить всю грандиозность и неповторимость ее красоты. А ведь это только мертвые снимки, слепки, не способные передавать главное – энергию. Она просачивается через глаза, проникает волнами звуков через уши, Она рисует оттенки запахами и прикосновениями ветра, солнца, воды и земли, деревьев, ручьев, скалистых выступов и бутонов полевых цветов. Мы с Лео смотрим друг на друга, и восторженность в его глазах, возбужденность его духа не рассеивается, а перерождается во что-то другое. Поехали дальше, предлагает.